Глава 2. Западный остров Катерина ступила на каменистый берег острова, куда ее привез суховей, и растерянно огляделась. В море за ее спиной плавали льдины, на берегу лежал снег. Местами он был сметен порывами ветра, который метался по всему пространству, не подчиняясь никаким законам. Он дул от моря, потом через миг забывал об этом и несся обратно в море. Направо, налево, вверх и вниз, крутящийся, безумный, пахнущий чем-то невообразимо свежим, холодным и тревожащим Суховей принюхался и фыркнул. «Слишком уж тут сыро. Ну, куда нам дальше? Ты уже знаешь?» «Пока нет», — покачала головой Катерина. «Мы передохнем, и я как раз подумаю». «Да, конечно. Давай я тебя только вон туда перевезу. Там сырости этой поменьше». Степняк Суховей ветра любил и уважал. Недаром он сам носил имя «Степного буйного ветра», но морской ветер был ему непонятен. Он неодобрительно фыркнул и поднял верхнюю губу, показывая, насколько ему не нравится сырость. Катерина оставила суховея перед кучей зерна, которую она высыпала ему со скатерти-самомбранки, убрала скатерть и, прихватив для себя пару пирогов, отправилась немного побродить по окрестностям. Странная земля, такая странная, и чудной ветер, он словно живой. Кате не было страшно или холодно, она прислушивалась к этой новой земле, в глубинах которой неспокойно дремал огонь, а на поверхности спал лед. Ноги сами несли ее по тропе среди невысокого березняка, как вдруг она услышала чьи-то голоса и крик. Катя шла в невидимке, поэтому не боялась, что ее заметят. Просто прибавила шаг и, выглянув из-под ветвей, увидела несколько человек, которые жестоко били худого, плохо одетого молодого мужчину. Шапку избитого топтал какой-то мальчишка, а когда ему это надоело, начал швырять в лежащего камни и куски снега. «И не подходи больше к селению. Мне все равно, подохнешь ты или нет. а Аульва всегда надо было ждать какой-то пакости. Я не верю, что ты не колдовал над моей лучшей коровой. Она почти перестала доиться. И этот туман. Никогда не поверю, что это не вы устроили». «Я ничего не делал», – простонал светловолосый парень. «Клянусь тебе, я хорошо ухаживал за всеми коровами. И наши земли тоже захвачены туманом». Все его попытки оправдаться вызвали лишь град новых ударов. В конце концов, мужчины ушли. Мальчишка еще сколько-то поразвлекался, пиная беззащитного человека, а потом убежал за ними. Катерина чуть подождала, поняла, что никто не собирается возвращаться, потихоньку вышла и, сняв невидимку, чтобы не напугать избитого, приблизилась к нему. «Надо же, как сильно побили! Да еще и бросили на снегу! Добрые тут обитатели, ничего не скажешь!» Катя подошла ближе, а когда парень пришел в себя и испуганно дернулся, ожидая новых напастей или ударов, заговорила с ним. «Не бойся, я ничего плохого тебе не сделаю!» Катя говорила, и он ее понимал. «Кто ты? Я раньше тебя не видел». «Но кем бы ты ни была, если увидит, что со мной говоришь, они могут тебе навредить». Избитый с трудом сел и покрутил головой, словно удивляясь, что может двигаться. «Я только сегодня сюда прибыла. А что то сделал такого страшного?» «Я? Ничего, клянусь. Просто... просто я Аульф». «Прости, я не здешняя. Это разве плохо?» «Мы народ, живущий под холмами». Парень с трудом поднялся на ноги. Мы стараемся близко к людям не подходить, но наше царство погрузилось в странный зеленый туман, и там все спят. Теперь этот туман пришел и на землю людей. Они и так жили трудно, а сейчас им стало еще труднее. Они готовы любого обвинить в колдовстве. А я, а Ульф, как тут удержаться?» Он тяжело вздохнул. «Я просто пытался заработать хоть что-то, чтобы не голодать и не замерзнуть. Я не травил его корову и не колдовал». Он подобрал шапку и с тоской ее осмотрел. Шапка была порвана. «Что мне теперь делать?» «Скажи, а ты знаешь, где тут находится Дымная гора?» Катерина уже поняла, что ей неслыханно повезло. «Конечно. Она за теми двумя горами и лавовым полем. А потом еще пересечь долину разбойников и еще три горы. Там и будет Дымная гора. Я и царства, которое расположено неподалеку. Только теперь до этой горы добраться невозможно». «Почему? Ты разве не слышала про туман? Он начинается сразу за первыми двумя горами. Что же мне теперь делать?» А Ульф неловко взялся за голову. «Я слышала про туман, и хочу предложить тебе службу у меня». Катерина спокойно встретила изумленный взгляд Аульва. «Ты нуждаешься в еде. Я могу тебе ее предоставить. А ты покажешь мне точную дорогу к дымной горе. Мне не страшен туман». Аульф медленно поднял голову и уставился на совсем молоденькую девушку. Он только сейчас сообразил, что ни один корабль к берегу не приставал, да и по дороге никто не проезжал, а девица как-то тут оказалась, и одета она совсем-совсем необычно, и лицом на лица местных девушек не похоже, и было еще кое-что. «Ты? Ты не боишься тумана? Когда на наш остров пришел туман, наш король послал за помощью на берег, когда-то предки приплыли оттуда, и нам ответили, что в туман может войти только... только сказочник, пришедший из иного мира» и этот сказочник может прогнать туман. «Ты?» «Да, я могу прогнать туман», кивнула Катерина. «Ты! Невероятно! Это же невероятная удача! Ты поможешь нам? Моя семья вся там, в тумане! Помоги!» А Ульф, кажется, даже забыл про то, что у него болит все тело. «Я сюда прибыла по делу. Мне очень нужно на Дымную гору. Я могу попробовать прогнать туман из твоих родных мест, но только после этой горы. Поверь мне, если я туда не успею, всем будет хуже». «Я сочту за честь показать тебе, где дымная гора. Только если я шагну в туман, я тут же усну. Хотя я и так туда собирался. Лучше уж вечно спать, чем умирать от голода и холода. Не надо умирать. И спать в тумане тоже не обязательно. Пойдем, я дам тебе еды и лекарства, а то ты за бока хватаешься при каждом вздохе. Мы не будем шагать в туман, это далековато. А у меня времени нет. Только я не знаю, как тебя зовут. Я Сигурд, младший сын гримы главы рода Аульвов под Восточными Холмами. Сигурд чуть замялся перед тем, как назвал свое имя, потом сделал попытку поклониться и опять схватился за ребра. «Меня зовут Катрин». Катерина выговорила свое имя, применимо к местному наречию, и в очередной раз вспомнила Баюна добрым словом. Что бы она сейчас делала, если бы не понимала язык, на котором говорит Сигурд? «Пойдем, не стоит тут оставаться». Она вернулась к Суховею, и Сигурд широко открыл глаза, глядя на красавца коня. «Вот это конь! На таком у нас даже король не ездит! У нас небольшие лошади!» «Катерина, он с нами?» — Суховей обнюхал Сигурда. «Ты в курсе, что он из западного народа под холмами? Эльф?» Конь говорил по-русски, и Аульф его не понимал. «Да, тут они называются Аульвы. Неважно, это эльф и поосторожнее с ними. Они колдуют и отлично умеют красть людей». Конь хмуро покосился на восхищенного Сигурда. «Я знаю, но выхода у меня сейчас нет. Мне надо на дымную гору. А где это, я и понятия не имею». «Ладно, просто смотри за ним в оба, и я тоже присмотрю», — кивнул Суховей. Катерина погладила его по гриве, услала Сигурда за дровами для костра, а когда он вернулся, то на большом плоском камне уже была выложена еда, и стояла маленькая плошка с водой из дубового источника, которая отлично лечила ушибы и переломы. Катерина выдала ему мешок с припасами, не желая демонстрировать скатерть обранку перед незнакомцем. Себе она тоже отложила еды в сумку и набрала зерна для суховея в отдельный мешок, пока Сигурд ходил за дровами. «Спасибо тебе!» Сигурд изо всех сил сдерживался, чтобы не накинуться на еду, и радовался, увидев, сколько всего уложено в его мешок. «Пожалуйста, когда будешь готов, скажи, и мы отправимся!» «Я готов, здесь мне больше нечего делать!» – кивнул Сигурд. Катерина подошла к большому камню, села на спину Суховея и кивнула Сигурду. «Садись за мной и держись крепче!» Аульф едва сдержал крик, когда Суховей взлетел. Сигурд первый раз в жизни увидел, как выглядит его родной остров с высоты. «Сигурд, две горы пролетели. Дальше прямо?» «Да, потом чуть правее, там лавовое поле и за ним длинная долина разбойников у телегуманов. Дальше еще три горы и четвертая та, что ты ищешь, дымная гора» сухове летел стремительно ориентироваться по вершинам гор было довольно просто и к вечеру они уже достигли вершины последней третьей горы катерина решила там и остановиться на ночь тем более что надо было уточнить где именно находится наина вот она дымная гора а ульф сидя на камне ел жареную рыбу и показывал на северо восток а почему дымная над горой никакого дыма нет когда то был только его извергал неподземный огонь а страшное крылатое чудовище оно прилетело с большой земли с юга Моя королева говорила, что чудовище могло становиться человеком, но мы сами этого не видали. Чудовище пожгло много домов у людей, да и аульвам пришлось прятаться под холмами. Правда, потом все успокоилось, и самый смелый из аульвов даже поднялся на дымную гору. Чудовище спало. С тех пор прошло много-много лет, и, возможно, оно так и спит, а может и окаменело. Точно никто не знает. Катрин, ты же не собираешься его будить? Его пещера выше тумана, и оно может проснуться даже случайно. «Нет, не собираюсь. Я, наоборот, хочу убедиться, что крылатое чудовище больше никогда не поднимется в воздух», — честно ответила Катерина. Сигурн покивал, закутался в свой плащ и устроился на ночлег. А Катерина отошла подальше и попросила зеркальце показать ей Наину. Та сидела в богато украшенном зале за накрытым столом и хмуро оглядывала присутствующих. «Наверняка у короля Роалда на Перу», — угадала Катерина. «Ну, правильно, ей же корабль нужен или ладья, чтобы до острова добраться». Она подождала еще немного, и когда слуга с поклонами проводил Наину в личные покои короля, убедилась в правильности своей догадки. «Так ты говоришь, что я должен тебе корабль дать? А почему? Ты привези мне сначала сказочницу, и я тебе заплачу. Ты на эти деньги сможешь себе хоть целый флот купить», — хмыкнул король. «Сказочницу спрятали. Для того, чтобы ее достать, мне надо кое-что забрать с западного острова. И тебе, кстати, это тоже будет выгодно. Ты же мне меньше заплатишь». «В половину!» тут же оживился король Руалт. «Да ну, даже слушать не интересно хмыкнула Наина. «Предложу сказочницу франкам». «Нет-нет, погоди, зачем же франкам? Они вечно с пустыми карманами ходят, лягушек едят и сыр заплесневелый. Фу», заторопился король. но ладно, на треть меньше». «Может, в Англию?» — возвела глаза к потолку Наина. «Там и эльфы, и люди будут только рады три ее веса золотом выплатить, а то и больше». Да погоди ты, до них еще добраться надо, туманом вон сколько затянуло, и девку еще туда надо доставить, да и обманывают они почем зря. Ты же знаешь, как у них говорят, коня бойся сзади, быка спереди, англичанина, когда он улыбается. Они тебе поулыбаются, а потом сожгут как ведьму и девку себе бесплатно оставят. Ладно, ладно, прямо зарезала меня, на шестую часть меньше получишь, мое последнее слово. По рукам. Наина так улыбалась, что было понятно. Поговорка про англичан, применимая к ней. Она явно сообразила, что когда станет змеицей, то сможет вдоволь потешиться над всеми договорами и скупостью короля Руалда. «Готовь корабль, да хороший!» «Плохих не держим», — хмыкнул король и прищурился. «А потом куда тебя вести Сказочницу-то где прячут?» «Где прячут, там тебе не достать», — таким же тоном ответила Наина. «Куда скажу, туда и повезут». Она думала о том, что как только получит черное драконовое кольцо, ей этот корабль будет уже вовсе без надобности. Разве что для пропитания. «Да, они стоят друг друга», — вздохнула Катерина. «Зеркальце, покажи мне баюна», — попросила она. Кот вместе с остальными ее друзьями находился в заброшенном домишке в лесу. Он видел в зеркальце как раз ту же самую картину — Наину и короля. «Не понимаю, зачем эта баба подлая на западный остров собралась? Катерина там быть не может». Он начал остервенело чесать когти об ревенчатую стену дома. «Кот, ой уймись! Развалишь домишко! И так стена едва держится!» – вздохнул Бурый. «Мне-то ладно, я и в лесу могу спать, а ты и мальчишки к такому не приучены!» Он еще поворчал, что так и не устроил Киру и Степану учение на местности в сложных погодных условиях. А вот теперь получается, что оба не лучше баюна, избалованы донельдя Степан, не обращая никакого внимания на бурчание волка, сидел за столом, подперев голову руками. Кир что-то вырезала из деревяшки, а Жарусь очистила перья. — Скорее всего, она пытается найти что-то, что поможет ей раздобыть нашу девочку, — сказала она. — Когда она уснула, что она потеряла? — Ну, Змейное кольцо, — хмуро ответил Баюн, и тут до него дошло. — Ты что, думаешь, что она... что она знает, где еще одно? — Вполне возможно. Мы же так и не выяснили, откуда она первая достала, — кивнула Жаруся. «Тогда нам срочно надо на Западный остров!» Взвился над полом волк и чуть не снес низкую крышу домика. «Вот, вот так всегда!» Радостно воскликнул боюн воспрявший от возможности хоть немного поквитаться с Буром. «Ты меня критикуешь за малость, а сам крышу сносишь! Утром полетим на Западный остров!» скомандовал Бурый, опасливо поглядывая на хлипкое сооружение над головой. «Ну, здрасте, вот тут толпа будет!» Вздохнула Катерина. «Ладно, утро вечера мудренее». Она достала из сумки любимую котиковую перину, закуталась в меховой плащ и уснула. Рано утром ее разбудил Суховей. «Катерина, солнце встает! Пора!» Он переступил ногами, и Катерина увидела, что небо начинает светлеть. Над горой поплыл легкий белесый туман, а внизу все было укутано густым, непроницаемым, грязно-зеленым месивом. «Спасибо, Суховей!» – она оглянулась, высматривая Сигурда – Тот так легко шел по уступам и острым камням, покрытым снегом, что она сразу бы признала в нем эльфийскую кровь, даже если бы не знала, кто он на самом деле. Они подлетали к Дыбной горе, и Катерина начала волноваться. — А ну как дракон вовсе не умер? Мало ли, что так бормотала Наина. — Ну, поздно уже труса праздновать, — утешила себя она, когда Сигурд указал рукой. — Пещера-чудовище где-то там, — указал Сигурд направление Мне идти с тобой? — Нет, не стоит, оставайся здесь. Катерина ободряюще улыбнулась Аульву, спрыгнувшему со спины суховея. «Давай потихоньку вверх», — шепнула она степному коню. «На самом деле я не знаю, умер дракон или нет». «Понятно», — отозвался конь и начал осторожно поднимаясь, стараясь быть под прикрытием скал и каменных выступов. Темный провал пещеры был под нависающим камнем, покрытым мхом. Снега на дымной горе почти не было, зато был ветер, да еще какой. «Да». Катерина держала капюшон плаща обеими руками, а грива суховея то и дело задевала ей по лицу. Конь беззвучно опустился на площадку перед входом, сбоку, так, чтобы его из пещеры видно не было, а Катерина достала зеркальце и попросила показать ей дракона. — Темень такая, и почти ничего не видно. Хотя то, что там виднеется, на живого дракона точно не похоже. Катерина и так, и этак разглядывала внутренности пещеры. — Ладно, Попробую. И то солнце прямо сюда светит, а там такая темнота. Лучше, видно, все равно не будет. Она соскользнула со спины суховея и, надев шапку-невидимку, шагнула в проход. Катя шла почти на ощупь, под ногами то и дело что-то похрустывала. «Кости! Он же жрал всех, кого поймать мог!» — сообразила Катерина. Она не слышала никаких звуков, ни скрежета чешуи, ни звука дыхания, ничего. В конце концов, зайдя уже далеко от входа, она осмелилась включить фонарик, рассудив, что в случае чего просто его отбросят в сторону, и его не жалко. А вот перышком Жаруси рисковать не стоит. Светлое пятно от фонаря уперлось прямо в огромный белесый череп. Катерина не заорала только потому, что успела себе рукой рот закрыть. «Да, хороша бы я была, если бы он был бы жив». Она с трудом отдышалась. Сердце колотилось так, словно только что стометровку бежала на время. «Очень». Просто очень впечатляющие останки. Просто брррр. Ладно, спокойствие. Только спокойствие. Если он умер драконом, то кольцо должно было быть у него на лапе. Лапа у нас где? Она попросила перышко посветить, и пещера осветилась ярким светом. Куда там ее фонарю? Так, лапа левая, а вот лапа правая. Где ж ты кольцо-то носил, несчастный? И тут Катя совершенно ясно увидела на одной из костей, когда-то бывшей частью пальца левой лапы, черное кольцо. «Вот оно!» «Так, руками я его трогать не буду. И на кость мертвую воду лить. Как-то неохота. Кто их тут знает, что от этого может получиться? Баюна поблизости нет, лучше я подстрахуюсь. Ты уж извини, я его не себе беру, а не хочу, чтобы кто-то так же, как ты, пострадал от этого проклятия». Катя разговаривала вслух, чтобы не так страшно было. Она нашла какую-то палку, осторожно подцепила кольцо и стянула его с кости, а потом зацепила той же палкой и оттащила подальше от останков дракона. Выбрала чистое от костей местечко, опустила кольцо на камень, а потом вынула флакон с мертвой водой и плеснула на кольцо. Оно вспыхнуло, начало менять цвета, пока не стало белым. И тут Катерина вздрогнула от шороха кости дракона, начали осыпаться, крошиться, пока от них не остался только чистый белый песок. Катя ясно видела, что за кучами этого песка лежат несколько сундуков с драгоценностями, но ей они были совсем не нужны. Она подтолкнула кольцом, носком сапожка, и оно укатилось в темноту. «Прощай», — она глянула на песок. «Я не знаю, кем ты был, что сделал, но ты умер один, и наверняка страшно. То, что причинило тебе и многим другим столько зла, — Погибла и больше никогда не вернется. Прощай и ты. Покойся с миром. Катя развернулась и пошла к выходу. Но стоило ей только покинуть пещеру, как ее стены начали осыпаться. И скоро только груда камней под нависшей скалой указывала на то место, где был вход в пещеру чудовища. «Ты цела?» Суховей перебирал ногами у входа. «Там был обвал?» «Нет, похороны», — вздохнула Катерина. «Нехорошо даже злодея оставлять так». «Ты и правда сказочница». — изумленно проговорил запыхавшийся Сигурд, вбежавший на площадку перед засыпанным входом в пещеру. — И теперь это чудовище не будет нас пугать, хотя и пугать-то теперь некого. Он грустно оглянулся на туман. — Где твои родные? — спросила Катерина. — Наши земли отсюда и до Второй горы. Аульф искос оглянул на Катерину. Выходит к морю на юге и до водопада на севере. — А какая сказка там спит? — Про нашу королеву. Сказка Аульфа Ульфхильдур, — ответил Сигурд. Он волновался так, что даже дышал через раз. А ну как улетит сейчас сказочница на своем красавце коне, и все. И останется он на дымной горе один. Одна ему тогда дорога, вниз в туман. Расскажи мне вашу сказку и объясни, где ее герои. Катерина прикинула расстояние о которых так щедро рассказывал Сигурд, и запечалилась. Ходить тут и ходить в поисках королевы Аульвов? А ей бы поспешить надо. Только не оставлять же Аульва, тем более, что деваться ему некуда, а она обещала. «Да и сколько бы я проискала без него эту дымную гору!» — подумала Катерина и решила, что она должна разбудить сказку. А уж там, как получится, так и будет. Сигурд уселся на камень и начал рассказывать. Катя слушала и словно сама видела озеро, лежащее у горы под туманом, женщину в одежде бедной работницы хутора, идущую через озеро по возникшему над водой мосту, За ней крадется любопытный работник, и вот уже вокруг не снег, а цветы подземного царства, да и женщина оказывается совсем не простой работницей, королевой царства Аульвов, заколдованной злобной старухой из их племени. Пока Сигурд рассказывал, он словно оказался в своей стране, а когда закончилась история, отцвет солнца на его лице и светлых волосах поблег, и он погрустнел. «Моя королева в наших землях, и ты не сможешь туда пройти», Надо найти или старый хутор, откуда королева уходила в свои земли, или работника, который теперь сам стал хозяином. Королева оставила ему довольно золото. Старый хутор довольно далеко. «Вон там!» — Сигурд замахал рукой налево, неподалеку от берега озера. «А владение работника, который и спас королеву, вон там!» — Сигурд махнул рукой направо. «Его проще обнаружить. Он самый молодой хозяин хутора в здешних местах. Только идти к нему дальше». «Да, отменный выбор. Ладно, оставайся тут. Я тебе оставила еще еды за теми камнями», — Катерина махнула рукой, показывая направление. «Суховей, подождешь меня?» «Конечно!» — степной конь нашел ароматнейшую траву неподалеку на пологом склоне горы и был совсем не против тут еще остаться. «Тут странно. Снег и сочная трава рядом. Земля теплая, вулканы. Так что, как только снег тает или его сдувает ветер, трава растет», — объяснила Катерина, а сама посмотрела в зеркальце. У меня к тебе еще просьба. Сюда летят наши. Они не знают, что я тут. Если они тебя найдут, скажи им, что я уничтожила кольцо. Сама бужу сказку. Пусть мальчишки туда не суются. твари на острове нет, а в тумане просто наткнуться друг на друга. Да и не ясно, что от аульвов ждать. Последнюю фразу Катерина произнесла совсем тихо, хоть и говорила по-русски. Если удастся до их прилета прогнать туман, мы улетим, а им я письмо оставлю. Катерина помахала рукой аульву и шагнула в туман. Прошла немного, а потом, когда ее уже невозможно было увидеть сверху, обернулась лебедушкой и полетела. «Делать мне нечего ноги тут бить. Озеро вон оно. И сяду на воду нормально, и подплыву к берегу, как нормальный лебедь. Ну ладно, ладно, как ненормальный лебедь. Ну так-то все равно быстрее на порядок». Катерина словно отряхнула с себя дурное настроение, которое преследовало ее с того момента, когда Наина устроила ей такую мерзость – «И чего я так приуныла? Это же временно. Да к тому же и польза какая-никакая есть. Если бы не это, я бы и не узнала, где еще черное кольцо спрятано. Трудно, правда. Одно и очень трудно. Чего уж там. Но это все равно временно». Она долетела до озера, покружила над нужным ей берегом, прикинула и решила лететь к работнику, ставшему хозяином хутора. Долетела, вылезла на берег, а потом уже в человеческом виде заторопилась к строениям, едва видневшимся в тумане. Хозяина она отыскала легко — Он удерживал и успокаивал животных, напуганных идущим туманом, да так и уснул. Катя устроилась так, чтобы можно было легко убраться подальше, спряталась и начала рассказывать сказку. Жил когда-то один крестьянин. Хутор его находился на северном берегу огромного озера, а озеро это такое большое, что самой короткой дорогой вокруг него 36 километров. Дело было в начале сенокоса. Все обитатели хутора сушили на лугу сена. В это самое время на хуторе появилась незнакомая женщина. Отыскала хозяина и попросилась. Он спросил, как ее зовут. «Ульф Хильдур», — сказала она. «А откуда ты родом?» — спросил хозяин. Но на этот вопрос она не ответила. Катя рассказала, что Ульф Хильдур упросила хозяина оставить ее в работницах. Но была в ней странность. Она не ходила в церковь на Рождество. Так прошел год. А на второй год один из работников увидел, как Ульфхельдур куда-то тайком ушла ночью, но проследить куда он не успел, но решил, что в следующем году вызнает. Прошло еще время, и на третий год хозяйка хутора строго велела Ульфхельдур обязательно быть в церкви. А ночью перед этим Ульфхельдур тихонько встала и пошла к озеру. Работник прокрался за ней и увидел, как она прополоскала в озере рукавицы, Тут же через озеро перекинулся мост. Женщина взошла на мост, и работник пошел за ней, скрываясь в белом озерном тумане. А потом, когда они перешли озеро, женщина снова прополоскала рукавицы, и мост исчез. Работник долго крался за Ольф Хельдур в густеющем белесом тумане. Стало ему казаться, что они уж под землю спускаются. Потом вокруг просветлело, и оказались они на цветущей равнине. Никогда в жизни не видел работник такой красоты». Зеленые луга, залитые солнцем, желтые дуванчики и полевые травы, в которых паслись стадо овец, а впереди виднелся великолепный дворец, рядом с дворцом стояла величественная церковь. Женщина вошла во дворец, а работник спрятался поблизости и видел, как Ульфхильдур вскоре вышла оттуда, но одета уже была как королева, на плечах была мантия, а на каждом пальце по золотому кольцу, на руках она несла ребенка, а рядом шел король». Они направились в церковь, работник тоже прошел туда же, смешавшись с толпой народа. Ребенок капризничал, и Ульфхильдур сняла с пальца золотое кольцо и дала ему поиграть. Ребенок случайно уронил его, кольцо подкатилось к работнику, а тот спрятал его в карман. Когда после службы Ульфхильдур вышла из церкви, увидел работник, что печально и она, и ее муж, и плачет ребенок. Потом вышла она из дворца в простом платье работницы и направилась назад. Работник побежал за ней. Вернулись они также же, а затем, когда перебрались через озеро, работник тайком обогнал Ульфхильдур и, прокравшись в дом, лег спать. Утром хозяйка напомнила Ульфхильдур, что пора ехать в церковь. «Никуда ей не надо ехать», — сказал работник. «Она уже была в церкви нынче ночью». «Может, расскажешь, что тебе известно?» — спросила Ульфхильдур. Работник согласился и рассказал все, что видел ночью, а в подтверждении своих слов показал золотое кольцо — Обрадовалась Ульфхельдур и тут же поведала, что она дочь короля Аульвов, что живут в здешних местах. Как-то поссорилась она с одной старухой из их племени, и та наложила на нее заклятие – жить среди людей. Спасти женщину от заклятия мог лишь человек, что в одну из трех рождественских ночей спустится с ней в царство Аульвов, только в эти ночи ей дозволялось видеться с мужем. Отныне тебе во всем будет сопутствовать удача, сказала Ульфхельдур работнику. Завтра ступай к озеру и найдешь там два кошелька. Больший отдай хозяину, а меньший возьми себе. Потом она сердечно простилась со всеми на хуторе, перешла озеро и исчезла. Исчез и мост. Больше в этих краях ее никто не видел. А работник принес большой кошель хозяину, там оказались серебряные монеты, а меньший с золотом взял себе. Туман таял, поднимался над озером куполом, а потом начал растворяться. Его клочья подхватил шальной ветер, поднял их высоко над островом, закрутил, а после растрепал их, развеял даже тень воспоминания о зеленом густом месиве, усыпившем любую жизнь в этих местах. Катерина одела шапку-невидимку, старательно уходя подальше от людей. Она прекрасно видела, как с горы мчится Аульф. Он добежал до озера, плеснул рукой по его поверхности и со всех ног кинулся по возникающему прямо под его ногами мосту, «Вот и хорошо, вот и славно!» «Суховей!» Катерина, убравшись подальше, сняла невидимку, позвала коня. Суховей мигом примчался, подхватил свою всадницу и взмыл воздух. «А где наши?» «Ой, уже почти над островом! И что мне делать?»